СТРАНА муралия С вечера я чувствовал себя неважно. Переел сало и капусты провансаль. Меня подташнивало, но я мужественно досмотрел очередную юбилейную передачу «Королевы шоу-бизнеса» и забылся тревожным сном. Сначала в голове звучала музыка, и чей-то очень знакомый голос предупреждал, как опасен айсберг в океане. Потом он превратился в голос диктора, который объявил, что до отлета самолета осталось совсем ничего, и все пошли. Я поплелся за всеми, напевая про себя «Салла, салла, салла, провансалла е». Перед трапом нас встречала рыжая бортпроводница в голубой униформе с очень короткой юбкой, толстыми х-образными ножками и прической в стиле медузы-горгоны. Она властно напомнила нам, что мы летим в одно из самых богатых стран с самым бедным населением. Как называлась страна, я не помню. Самолет поднялся в воздух, и вот тут-то все и началось. В салон вышел красивый молодой человек с длинными волосами, обволакивающими карими глазами, ямочками на щеках, и представился. Я Алкин, первый пилот самолета, который летит в страну, где существует монархический демократический строй. где политикой занимаются политики, но страна знает только одну королеву, избранную народом, СМИ и даже армией. К ней не принято обращаться по имени, можно только называть ее достоинства, которых у нее не отнимешь. А сама она их никогда не отдаст. И еще, у нас в стране своеобразная грамматика. Мы вроде бы говорим как все, но только удваиваем букву «Л» и просим соблюдать эти правила во время пребывания в нашей стране. Я тут же вспомнил свой напевчик «Салло-салло-салло-провансалло-е». Молодой человек скрылся за стальную дверью, а его место заняла рыжая бортпроводница. «Сейчас вы получите по бокалу цинандали и по галете с халловой». Пассажиры скучали и откровенно похрапывали. Из динамиков доносился до боли знакомый напев «Позови меня с собой». Но вот бортпроводница радостно объявила, что мы пролетаем над знаменитой местностью в стране под названием «Грязь», где находится летняя резиденция первого пилота Алкина. Все прильнули к иллюминаторам и увидели в самом центре грязи большой рыцарский замок, частное владение первого пилота. «Очень часто сюда, в это селение, наезжает королева нашей страны в сопровождении Алкина», пояснила бортпроводница. Вскоре самолет пошел на посадку, и мы благополучно приземлились. Нас встречали рыжеволосые бортпроводницы, которые тут же усадили нас в лимузины, и экскурсия началась. Сначала нам показали Кремль и Кремлевский дворец, в котором почти ежедневно выступает королева. А недавно в связи с юбилеем королевы в Кремле первый политик с застенчивой радостью вручил королеве очередной орден в надежде, что он ей понравится. но Степень оказалась не первой, а третьей, что очень огорчило королеву. Все это время в машинах звучали песни радиостанции «Алла» в исполнении королевы, и наши гиды решили показать нам эту радиостанцию. Нас подвезли к большому, довольно старому административному зданию, бывшему гостелерадио, и пригласили внутрь. Мы поднялись на какой-то этаж в загаженном старом лифте. И вдруг... О, чудо! Мы оказались... в мраморном дворце, в салоне, уставленном шикарной мебелью. Над головой неоном светилась надпись «Добро пожаловать». Это были личные апартаменты королевы шоу-бизнеса. За двойным стеклом, словно в мавзолее, мы наконец увидели ту, чей облик не сходит со страниц журналов, газет и телевидения по всем программам. Она была проста, как сама жизнь. Там, за стеклом, текла эта жизнь. Своя. особенная, ни с чем не сравнимая, и всем в этом огромном государстве близкая и знакомая до мелочей. Она была похожа настю Ардессу, на тех девушек, которые сопровождали нас в лимузинах, или наоборот, и все девушки изстю Ардесса были похожи на нее. Я постучал пальцем по стеклу, но она не услышала, так как стекло было, судя по всему, бронированное. Она готовилась к вечернему концерту, на который все мы ещё до полёта были приглашены. это входило в обязательную программу поездки. Наши гиды рассказали нам, что она после репетиции будет отдыхать в президентском номере президент-отеля, и оттуда в огромном розовом лимузине в сопровождении первого пилота она прибудет прямо в Кремлевский дворец. Мы спустились вниз и оказались в служебной столовой радиодома, где нас покормили и отпустили погулять по городу. Мы погуляли, но ровно в половине 7 все оказались на Красной площади. Наши гиды посоветовали нам купить цветов лучше аллых роз, так как королева очень любит, когда ей преподносят цветы. И тихо шепнули нам, что в связи с юбилеем на концерте, возможно, будет первый политик, а может даже вместе с первым экономистом. Мы расселись по местам, засверкали прожектора, заиграла музыка, и на сцене появилась она. Она, чье имя в этой стране знают все, от младенца до ветерана войны. Восторг публики переходил в массовую истерику. Кто-то стал тормошить меня за плечо и указывать на правительственную ложу. Кто был в ложе, я так и не увидел, потому что проснулся. Слава богу, я был дома, в своем любимом кресле, перед большим телевизором, на экране которого в голубой униформе с очень короткой юбкой, из-под которой виднелись толстые х-образные ноги, и с огромной рыжеволосой копной на голове стояла она, старательно делая вид, что поет. А за ее спиной, деликатно наклонившись вперед и тоже делая вид, что поет, стоял обладатель длинных волос, обволакивающего серого взгляда и средневекового замка в самом центре деревни Грязь, Наш первый пилот — верный спутник звезды шоу-бизнеса по имени... Впрочем, я вам говорил, что называть ее имя неприлично. Прямо как во сне.